Глава двадцать в которой я вырываюсь из капкана и попадаю в плен. В первую очередь, разумеется, я решил разобраться с соседями. Для этого, аккуратно срезая стебель за стеблем, стал прорезать боковой проход в камышовой стене. Чтобы не привлечь к себе внимания раньше времени, действовать приходилось медленно и осторожно, как саперу на минном поле. Моими соседями, так уж вышло, оказалась озлобленная друг на друга пара, шнурок и комар. Пока я к ним подбирался, пришлось стать невольным свидетелем их разговора. Че, так и будешь молчком до рассвета пыхтеть! пискнул напарнику комар, когда оба улеглись на притоптанном камыше. Да пошел ты! фыркнул в ответ шнурок. С радостью бы, да кулака злить неохота! «Комар, отвали, я «В натуре, братан, я понятия не имел, что ты с моргом мутишь!» «Да какое там!» Просто чпокнул пару раз. «А чё на меня тогда с кулаками попер? Настроение было хреновое, прям вот как сейчас. «Тихо ты, не заводись! Братан, может, в картишке? спаранчику закон!» «Какие в жопу картишки! Комар, мы в дозоре!» «Ой, да ладно!» «Чё, клиент, по-твоему, совсем на голову тугой? В двух километрах шикарное чистое озеро, а он попрётся на это болото?» «Глаз не исключил такую возможность», — проворчал Азиат, невольно втягиваясь в диалог. «Ну да, с вероятностью шесть целых и две десятых», — фыркнул Толстяк. «Потому гвоздь сюда и послал всего шестерых, а сам с двумя десятками рыл, залег вокруг озера» вероятность посещения которого клиентам, по прогнозу Глаза, больше 90%. процентов. — И чё? — Да то, что мы здесь, считай... Договорить толстяк не успел, потому как, добравшись до крайних камышей, я раздвинул их стволами винтовки из Течкина и практически в упор с обеих рук засадил по пуле в затылке прошляпивших диверсанта Муров. Двойной хлопок выстрелов, несмотря на глушитель в ночной тиши, прозвучал возмутительно громко. Реакция последовала незамедлительно. Уже через секунду ожила и завибрировала рация на поясе у азиата. Ломанувшись через остатки камыша, я цапнул рацию и нажал кнопку соединения. — Шнурок, твою мать! — зарычал динамик злобным голосом клока. — Чемля мля, там у вас происходит? «Комар банку консервов открыл», — ответил, копируя голос азиата. «Извини, начальник!» Для правдоподобия подстраховался писком комара. «Уроды! Я с вас шкуру спущу!» — рявкнул Клок и отключился. «Минус два!» — очень кстати решила напомнить о себе Шпора. «С почином, рихтовщик! Любопытно, как остальных четверых убить собираешься?» Скрытный ход в камыше до следующей лежки Муров до полудня выстригать придется, а через два часа рассветет и плакала твоя конспирация. Не нужно больше ничего выстригать, проворчал я в ответ. Они сейчас сами ко мне придут. Да неужели? Ща увидишь. Тела мертвых Муров стали осыпаться черным пеплом. Обшарив карманы грязных камуфляжей, я нашел горсть паранов складной нож, расческу и две фляжки с живцом. Кошельков у Муров, увы, не оказалось. Но и без них улов порадовал. Особенно в тему пришелся живец. В моей заныканной в инвентарь фляжке ценного ресурса осталось считанные глотки, и я его жестко экономил. А теперь, благодаря запасливости шнурка с комаром, не только залил резервную фляжку до краев, но и исправил охотку остатками ценного продукта разом засадив добрый стакан живца. Еще разумеется, от Муров я унаследовал два роскошных калаша. Сами автоматы вместе с комканым камуфляжем пока отложил в сторону, но отстегнутые рожки с патронами сразу сунул в нижний карман разгрузки. Управившись со сбором трофеев, шумно плюхнулся на мятый камыш и несколько раз энергично перекатился из стороны в сторону. Имитируя борьбу. Игноря завибрировавшую рацию, несколько раз сочно хлопнул кулаком по ладони, типа вспыхнувшая драка перешла на удары, подхватил винтовку и стал ждать. Не успел досчитать до десяти, как от берега раздались быстро приближающиеся шаги. Уроды мля! Таковы были последние слова взбешенного клака, произнесенные в этой жизни. Я садил пулю аккурат между глаз влетевшему на лежанку грозному муру. Тот рухнул как подкошенный. «Клок, ты что там с ними делаешь?» Донёсся насмешливый голос повара с противоположного конца болота. Не дождавшись ответа, любопытный здоровяк вместе с напарником высунули головы из зарослей камыша и в лунном свете стали прекрасными мишенями для уже наведенной в их сторону винтовки. Поймав в окуляр прицела жадно всматривающийся в темноту глаз повара, я плавно надавил на спуск, и тут же сместив ствол в сторону, поймал в перекрестие прицела лоб психа. Винтовка кашлянула еще раз, и число живых муров на болоте сократилось до несерьезной единицы. Совершенным практически в открытую последним двойным убийством я полностью себя раскрыл. Оставшийся мур из своей засады. Видел смерть товарищей, но я рассчитывал, что он не рискнет связываться со снайпером и просто по-тихому свалит. Однако Фара оказался пацаном неробкого десятка. Тишину ночи разрезал грохот автоматной очереди. Посланные муром пули ушли на метр левее моей позиции, но все равно заставили понервничать. Рука дрогнула в момент выстрела, и вместо головы я угодил смельчаку в плечо. Раненый Мур завалился в камыши, я бросился его добивать, вооруженное место закинутой на плечо винтовки верным Стечкиным. Опасаясь напороться на встречную очередь, в конце с грузного бега перешел на легкий шаг. И этой моей перестраховки фаре хватило, чтобы, сменив автомат на ракетницу, послать в небо ослепительно яркую красную сигналку. «Сейчас, сука, все будут здесь!» Ухмыльнулся мне перед смертью грёбаный сигнальщик. Досадуя на свою нерасторопность, я расстрелял в ухмыляющуюся харю всю обойму, превратив рожу мура в кровавый фарш. «Ходу, рихтовщик, ходу!» Сиреной взвыла шпора, ставя жирный крест на сборе трофеев. Все же не удержавшись, я сдернул с тела фары фляжку живца и отстегнул рожок с автомата. Выбравшись из окружавших камыши заросли чахлого кустарника, рванул со всех ног по черноте. В ночи перемещаться по мертвой пыльной земле оказалось куда как комфортнее, чем днем. В лунном свете окружающий ландшафт не был удручающе черным, он казался голубовато-серым и местами даже отливал серебром. Пыль, вырывавшаяся из-под ботинок во время бега, напоминала клочья тумана. Не было изнурительного жара, на открытом всем ветрам просторе даже пробирал бодрящий холодок, от чего бежать было только комфортнее. Увы, далеко от оазиса уйти мне не позволили. Я успел лишь поменять обоймы в обоих стволах, когда в десяти метрах передо мной, словно из-под земли, выросли три невероятных существа. Сверху до пояса все трое мало чем отличались от людей негроидной расы, А вот по звериному выгнутые коленями назад ноги совершенно не походили на человеческие. Существа были примерно с меня ростом, одеты в одинаковые короткие шорты из непонятного материала. Все трое вооружены длинными копьями. Они невероятно быстрыми прыжками мгновенно сократили разделяющую нас дистанцию. Я даже дернуться за оружием не успел, как оказался в кольце нацеленных на меня копий. «Даже не думай!» <решительно> – решительно пресекла наставница мои теоретические рассуждения о том, чтобы, резко согнувшись, выхватить пистолет. «Это серые!» – продолжила ликбез Шпора. «На людей они так же похожи, как гоночный болид на телегу. Черной кожи их тебе кажется из-за ночного освещения, на самом деле она темно серая За это на континенте их прозвали «серыми тварями», Или просто серыми. Воевать с ними на их территории – самоубийство чистой воды. И чё мне теперь стоять и тупо ждать, когда прирежут, как барана? Вообще-то серые – очень агрессивные типы. Странно, что они тебя сразу не прирезали. Успокоила подслушавшая мои мысли наставница. А уж коль скоро этого не сделали, значит, что-то им от тебя надо. Спокойно стой и жди. «Героически сдохнуть всегда успеешь». «Эй, парни, вам что надо-то?» Попытался я наладить диалог с аборигенами, но в ответ получил болезненные уколы в грудь, бок и шею, сопровождающиеся непонятным яростным клекотом незнакомого языка. «Мля, вот и поговорили!» Я тяжко вздохнул и загрустил.